Глава 21. Новый дом. Кэтеру молча вел своих спутниц через сад. Сзади все еще слышались надрывные рыдания Юны, которая только что потеряла почетную должность в Ямато-море. И от этого плача сердце Цубаки болезненно сжалось. Она думала, что сможет решить свои проблемы сама, не привлекая служителей или Ками, но сделала только хуже. После такого громкого изгнания старший Мико ей больше не удастся затеряться среди других жриц и подобные изменения по настоящему пугали поток мыслей оборвался как только Кэтеру остановился у каменного фонаря и спрыгнул вниз со ступеней на мгновение исчезнув в высокой траве нагнувшись тануки достал откуда то два маленьких кувшина с саке и с бесстыдной улыбкой продемонстрировал находку неужели даже у помощника самого господина Юкионоками в святилище есть тайник с выпивкой удивилась хару оглядывая небольшое углубление в земле. «Иногда мне становится скучно и одиноко». Пожал плечами к Кэтеру и с любовью обнял кувшины. «А они спасают от скуки». «Спасибо тебе», — произнесла Цубаки, чуть склонив голову. Всю дорогу она пыталась придумать более правильные слова, но ничего, кроме извинений, не приходило на ум. «Если бы Кэтеру-сан не появился вовремя...» «Я уже давно понял, что умом ты не блещешь, но чтобы настолько...» ответил Тануки, вздыхая так, словно объяснял простые истины непонятливому ребенку. «Почему не сказала, что к тебе плохо относятся другие мику Я догадываюсь, зачем ты скрывала это от Юки Оноками, но могла прийти хотя бы ко мне?» От грубости вечно недовольного юноши-оборотня почему-то стало легко и спокойно. И Цубаки не смогла скрыть улыбку. По-своему, но Кэтр в последнее время и правда заботился о ней. Я не хотела никого вмешивать в свои проблемы. «Ты скрыла такое даже от меня!» — заговорила Хару и покачала головой. «Я думала, что мы близки, но о своих трудностях ты никогда не рассказывала». «Знаешь же, что Юки-Онуками мне голову снесет, если с тобой что-то случится!» Продолжал ругаться Кэтеру, возвращаясь обратно на каменные ступени, которые вели на следующий ярус святилища. «Хорошо, хоть я услышал твой крик, а иначе все могло бы закончиться куда печальнее. Ты просто не понимаешь!» Такие женщины готовы пойти на все, чтобы расположить к себе посланника богини Инори. От этого зависит их будущая жизнь и статус семьи. «Вы отчитываете меня, словно ребенка! пробормотала Цубаки, но на самом деле с удовольствием выслушивала недовольство Кэтеру и Хару. О ней так редко кто-то переживал, что она успела забыть, как это приятно. «Мне кажется, ты до сих пор не осознала свою ошибку. Твою энергию хочет вкусить каждый ёкай в этом городе». «Да и в Ямато-море тебе приходится тяжело, пока осваиваешь дар Акамы и обучаешься искусству аммёда. А тут еще и Тимико. Господин Юки-Онуками приказал обеспечить тебе спокойную жизнь хотя бы внутри святилища». Тануки взъерошил волосы и укоризненно посмотрел на Цубаки. «Поэтому, пожалуйста, в следующий раз сразу же обращайся ко мне». «И ко мне!» — вмешалась Хару, дотронувшись до рукава подруги. «Вместе легче справиться с трудностями». «Договорились». Катру удовлетворённо кивнул, и в его глазах тут же появился задорный блеск. Нежно погладив кувшин с белой глины, он сказал, «Догадываюсь я, зачем вы шли на закате в противоположную сторону от спален Мику. Честно сказать, я бы и сам не отказался от чашечки прохладного саке, но выпивать в саду святилища — не очень хорошая идея. Если Юкио Нуками прознает об этом, он... «Голову тебе снесет! усмехнулась Цубаки и указала в сторону обрыва, который возвышался над ямато море темной зубчатой тенью. «На самом деле я знаю одно место, откуда открывается достойный вид на Камакуру, и там как раз можно посидеть в тишине». Присвистнув, Кеттеру проговорил. «Звучит неплохо! Тогда веди нас в свое убежище, Акаме». Больше не тратя времени на разговоры, все трое направились дальше по каменной лестнице, огибая величественное здание Хондона и поднимаясь все выше. Добравшись до верхнего яруса святилища, Цубаки удивилась, ведь маленькая заросшая тропка, по которой она всего несколько дней назад пробиралась наверх, превратилась в дорожку, выложенную ровными досками, которую Хару ничего не заметили, но Акама задумалась. Кто-то сделал это намеренно, чтобы можно было без усилий оказаться у обрыва. Но из всех обитателей Ямато-мори любили наслаждаться видами ночного города Лишана и Юкионоками а значит, именно хозяин святилища, позаботился и сделал подобие ступеней. Когда подъем окончился, они устроились на краю обрыва, расставили на земле три кувшина саке, и Цубаки достала из рукавов чудом уцелевшие пиалы. Ветер приносил сладкий аромат летних цветов, а звезды мерцали необычайно ярко, словно тоже готовились к фестивалю Танабата. «И правда красота!» — воскликнул Кэтеру, принимая налитый Цубаки напиток. «Никогда не обращал внимания на это место». «Не странно ли, что мы разливаем сакэ, хотя праздновать нам нечего?» Спросила Хару, поглядывая на белые кувшины. «Как это нечего? Сегодня такие красивые звезды, теплый ветер, и мы все вместе сидим, оставив свои заботы где-то внизу». Акама приподняла чашу и отпила. На губах остался терпкий и сладковатый вкус. «Сегодня я дышу полной грудью, и не думаю об унизивших меня Мико, или подстерегающих на каждом шагу Йокаях. Ее речь явно успокоила Хару, и ученица о Амёдзи тоже сделала несколько глотков и неожиданно воскликнула. «А я выпью сегодня больше одной чаши! Больше, чем когда-либо! И не буду вспоминать о том, как провалилась на экзамене, или о том, как потеряла дом. Теперь я свободна!» Уголки губ Кэтеру приподнялись, и он откинулся назад, зарываясь пальцами в мягкую траву. Тануки выглядел теперь необычайно спокойно и умиротворенно, даже несмотря на торчащие во все стороны волосы и залёгшие под глазами темные круги. «Хорошая ночь для того, чтобы выпить саке в кругу друзей», сказал он и осушил свою чашу. «Такое у меня впервые. Акама, Амёдзи и Тануки. Разве не чудесная компания?» «Самое лучшее. Тепло, как будто я дома», проговорила Цубаки и прикрыла глаза. От напитка. Медленно растекался по телу, делая движения чуть замедленными. «Здесь с вами мне хорошо, как никогда не было в моем родном доме». Все тревоги растворились, словно их унесло вместе с летним ветром куда-то далеко, где цубаки больше не сможет их отыскать. Захотелось нарисовать картину тушью и водой. Черные росчерки ночи, каменистые выступы обрыва, размытые деревья и три фигуры, сидящие совсем рядом друг с другом. Ну а мы не знала, как передать единение душ, которое пережил каждый из них этим вечером. Ведь кисть только направляла, обозначала контуры, при этом оставляя много недосказанного. Некоторые моменты и правда могли существовать только в памяти. Их не перенести на бумагу и не описать словами. Хотя сейчас слова и не были нужны. Тишина окутывала, успокаивала, и где-то позади слышался звон. Хару вновь разливала саке и случайно задела горлышком кувшина край чаши. Потом нужно не забыть вернуть утварь в тайник к муры Кимуры. Мысль пронеслась в голове, но тут же исчезла. Словно утонула в мерно покачивающихся волнах спокойствия и теплоты, которые погружалась цубаки. Желтый поток огней тек по левую сторону от обрыва, обозначая богатые районы Камакуры. Фонарики то загорались, то затухали, сменяя друг друга. Они напоминали небесную реку, рассыпавшую звезды по темному небосводу. Субаки взглянула на своих спутников, открывающих последний кувшин и тяжкое бремя, которое она несла в одиночку, стало легче. Возможно, помогать людям вместе с Хару и искать Йокаев вместе с Юкионуками или с Кэтеру — не такая уж плохая судьба. Возможно, она смогла бы даже жить счастливо и не отказываться от своего дара. Сколько бы времени ей ни отвели боги, она хотела попробовать не думать об этом и наслаждаться каждым мгновением. Ближе к полуночи Сакэ закончилась, а горный ветер стал холоднее и яростнее. Кэтеру и Хару направились обратно в святилище, крепко ухватившись за рукава друг друга, чтобы не упасть во время спуска, и громко напивали одну из песен Коута «Веселых кварталов». Выпитое уже ударило им в голову, и завтра они наверняка будут отрицать, что вообще сидели рядом, а о совместной прогулке даже не вспомнят. Цубаке всегда казалось, что эти двое недолюбливали друг друга, но сейчас... Тануки и ученицы Аммёдзи выглядели как старые друзья. Ветер подул в сторону святилища, запутывая волосы Акама, и она решила еще ненадолго остаться здесь, чтобы насладиться свежестью летней ночи. Но кто-то дотронулся до ее уха, и это теплое прикосновение вызвало волну жара, поднявшегося по спине до самой шеи. Прозвучал тихий голос. «Как твое имя?» Цубаки с наслаждением вдохнула знакомый запах горячей воды, зеленого чая, и еле уловимый аромат благовонных палочек. Юкио стоял позади и едва касался ее уха теплыми губами. Кожа покрылась мурашками, и Акаму потерла руки, делая вид, что замёрзла. «Юкио-но-каме?» решили вспомнить нашу первую встречу?» «В жизни не поверю, что вы до сих пор не знаете моего настоящего имени». Она повернулась, но хозяин святилища уже стоял на почтительном расстоянии. Глаза в темноте сверкали янтарем и смотрели только на нее. «Эри, теперь это так непривычно. Цубаки звучит гораздо приятнее. Мне нравится любое имя, если оно твое», — сказал Китсуна своим мелодичным голосом и сделал шаг вперед. «На самом деле я пришел попрощаться. С первыми лучами я отбуду в Киото». Цубаки поджала губы. Она не хотела, чтобы юки снова встретился со своей богиней. «Но разве могла она его остановить?» «Счастливой дороги! Будьте аккуратны и возвращайтесь скорее!» Поднявшись с прохладной земли, Акама подошла к хозяину святилища, и его лицо озарила искренняя улыбка. Юкио дотронулся белыми когтями до щеки Цубаки, нежно провел линию от губ до уха и положил ладонь на ее шею. «Ты волнуешься?» «Мне просто неспокойно», — заговорила она, разглядывая красивое лицо Ками. Мы так и не смогли найти виновника недавнего Мора. Вас за это не накажут? Тебе не нужно беспокоиться о подобном. В Тайся будет большой праздник, на котором я всего лишь представлю небольшой отчет о происшествиях в подконтрольных областях и передам важные молитвы наших прихожан. Богиня Инори останется недовольна моей работой, но не настолько, чтобы лишить меня должности. Юкио погладил большим пальцем шею Цубаки, и направил удивленный взгляд на ее губы. «Ты пила?» «Здесь повсюду запах Сакэ и еще запах кэтеру». «Ты пила с ним?» Удивление сменилось недоумением. «Мы всего лишь помогали Харусан справиться с горем. Возможно, вы уже слышали, что ее не взяли в Государственное бюро по изгнанию демонов». «Понятно. Это я предложила. Пожалуйста, не наказывайте кэтеру-сан. Он здесь ни при чем. После того, что Тануки сделал сегодня, Цубаки хотела любым способом оградить его от выговора хозяина. Она и сама не заметила, как юный оборотень стал ей близок, как будто старший брат или старый друг. «И не собирался», — хмыкнул Юкио, не скрывая ноток обиды в голосе. «Но в следующий раз, если сильно захочется саке, приходи ко мне. В моем доме хранятся два кувшина, которые я берегу для особого случая». «Не пожалейте потом о своих словах, когда я потребую открыть один из них Юки ками кивнул, приподнимая уголок губ, но тут же вмиг помрачнел, словно вспомнил о чем-то неприятном. «На самом деле есть еще один важный вопрос, и он касается той Юры, которая предложила сделку. Я пойду с ней в дом самураев Такэда. цубаки это очень опасно, особенно когда меня не будет рядом. Седьмой день седьмого месяца уже завтра, а ты недостаточно восстановилась. Я не доверяю этому мстительному призраку, да и не настолько важно теперь узнать, кто стоит за воровством душ. Важно только, чтобы ты оставалась в безопасности». Нахмурившись, Цубаки положила руку на предплечье Юки-Онуками и сказала, «Как и раньше, я хочу вам помочь. Сейчас у нас появилась возможность найти еще хоть какую-то ниточку в этой мрачной истории с Мором, и мы не должны упустить такой шанс». «Тем более, что я видела Юрей в старом святилище, и в ее ауре не было лютой ненависти или затаенной злобы, только глубокая печаль. Возможно, она стала Йокаем не по своей воле и правда желает освободиться от тяжелого бремени. Кэтеру и Хару могут пойти со мной, и вместе мы добудем для вас нужные сведения, или хотя бы попытаемся это сделать». «Ты слишком упрямая», — выдохнул Юкио и прикрыл глаза. Голубые огни мерцали на его хвостах, освещая заросший травой обрыв. «Если что-то пойдет не так, у меня не получится быстро вернуться и спасти тебя. Йокаи опасна. Ты сама знаешь, что им нельзя доверять. Я всегда осторожна. И все же, я ваша Акама. Так и позвольте мне выполнять свою работу». Она и правда хотела попробовать принять ту самую жизнь, о которой думала сегодня вечером сидя вместе с Кэттеру и Хару на этом самом месте. А может, и ей Сакэ ударило в голову, а наутро она пожалеет о своих словах и смелости. Но не сейчас. «Моя Акама», — повторил Юкио и наклонился, оставив легкий поцелуй на лбу Цубаки. «Хорошо. Если ты хочешь продолжать выполнять свои обязанности, я не буду тебе препятствовать. Но ты должна пообещать мне кое-что». Он убрал руку с ее шеи, И поднял два пальца вверх. Первое — не снимать талисман, который я тебе подарил. И второе — во всем слушаться Кэтеру. Я дам ему необходимые указания на случай, если Юрей решит что-нибудь выкинуть. Конечно, Юкионоками. Я отнесусь к заданию серьезно. Обещаю. С собой обязательно возьми этот веер. Он протянул Цубаки, найденный в самурайском доме артефакт, завернутый в платок. На нем остались следы Юрей, и такая вещь поможет успокоить призрака при необходимости. Акама кивнула и, взяв маленький веер у Тива, убрала его в рукав. Похоже, это все указания, проговорил Юкио и сложил руки на груди. Хотя нет. Есть еще одно. Когда мы наедине, можешь обращаться ко мне не так официально. Хочу услышать, как ты зовешь меня только по имени. Собаки приподняла брови но тут же приняла брошенный вызов и сказала «Юкио». Слово прозвучало с осторожностью и трепетом, и Акама замерла на мгновение, осознав, каким завораживающим могло быть имя хозяина святилища без лишних титулов. «Юкио», — повторила она, добавляя в голос уверенности, и в ее глазах заискрились красные огоньки. Она видела, как поменялось лицо Кицуны. Светлые брови поползли вверх, А губы приоткрылись, будто Юкио Ноками собирался что-то сказать, но все же передумал и решил вместо этого улыбнуться своей лисьей полуулыбкой. Цубаки догадывалась, что оказалась первой из простых смертных, кто осмелился назвать его подобным образом. И теперь чувство безоговорочной победы нахлынуло на нее, заставляя сердце пуститься в голубь. «Мне нравится», — ответил наконец Юкио, немного склонив голову на бок. Все такая же смелая, как в нашу первую встречу. Он коснулся ее руки тыльной стороной ладони, и Цубаки почувствовала, как запылала кожа, когда их пальцы переплелись. А ты все таки немного другой. Не такой, каким я тебя представила в тот день. И какой же я? Не злое божество, думающее только о себе и своих заслугах. Не хитрый кицоны, подстерегающий беззащитных девушек. Ты заботишься о людях. Хоть и пытаешься это скрыть, за преданности богини Иннери. Глаза Юкио замерцали, и он усмехнулся. «Ты знаешь меня не так долго, а ведь я прожил на Земле уже больше пятисот лет. Не слишком ли поспешный вывод?» «Не думаю, что ошибаюсь». Пожала плечами Цубаки и крепче сжала пальцы хозяина святилища перед тем, как отпустить.